«А какие у вас имеются возражения?» — полюбопытствовал ученый. Адриан сделал движение плечами и ртом, означавший, видимо, «Не могу же я идти против фактов, прежде чем сказать». «Идеализм упускает из виду, что дух откликается не только на духовное, и что животная тоска чувственной красоты может глубочайшим образом захватить его». Он подпадает даже очарованию фривольности. Фелина, в конце концов, только маленькая шлюха. Но Вильгельм Мейстер, не вовсе чуждый его автору, воздает ей почести, которыми открыто отрицается низменность, невинной чувственность. «Терпимость и потворство двусмысленному», — отвечал Нумизмат не были примерными чертами в характере нашего олимпийца. Вообще же культура в опасности, когда перед лицом низменно-чувственного дух закрывает один глаз, да еще подмигивает другим. Мы по-разному понимаем эту опасность. Пожалуйста, пожалуйста, можете назвать меня трусом. Боже, избави! Рыцарь страха и упрека не трус, а подлинный рыцарь. Все, за что я ломаю копия, это широта в вопросах морали и искусства. Эту широту думается мне, в других искусствах позволяют себе охотнее, чем в музыке. Весьма почетно для нее, разумеется, но это ограничивает ее жизненное поприще. Что останется от всего ла-ла-ла, если приложить к нему столь строгий духовно-моралистический масштаб? Несколько... Чистых спектров Баха да и только. Пожалуй, вообще ничего для слуха не останется. Вошел лакей с виски, пивом и содовой водой на гигантском подносе. — Кому охота портить игру? — откликнулся Краних, за что Буллингер с громким браво потрепал его по плечу. Для меня и, возможно, еще для двух-трех из гостей этот обмен мнениями был нежданной дуэлью между ханжеской посредственностью и страдальческой многоопытностью в мире дух. Я воспроизвел здесь эту салонную сцену не только потому, что я до ныне остро ощущаю ее прямую связь со скрипичным концертом, над которым тогда работал Адриан, но еще и потому, что эта связь стало навязчиво сочетаться для меня с личностью молодого человека, по упорным настояниям которого писался этот концерт, что было равнозначно его успеху не в одном только смысле. Вероятно, таков мой удел — прямолинейно и обобщенно-сухо говорить о феномене, который Адриан однажды определил как удивительный и всегда несколько противоестественный отход от нормы, Соотношение между «я» и «не я», о феномене любви. Уважение к тайне вообще, а здесь еще и благоговейное уважение к личности, должно было бы замкнуть мне уста или хотя бы сделать меня крайне немногословным относительно той, овеянной демоническим духом метаморфозы, которую претерпело здесь это явление, само по себе едва ли не чудесное и так противоречащее замкнутости в себе отдельного существа. Позволю себе заметить, что только специфическая снисходительность, внушенная мне постоянными занятиями, античной филологией, иными словами то, что по большей части житейски оглупляет человека, помогла мне многое здесь разглядеть и понять. Не подлежит сомнению, говорю это сдержанно и спокойно, что неустанная, ничем не позволяющая себя отпугнуть доверчивость, одержала, наконец, победу над неприступным одиночеством, победу, которая при полярном, я нарочито подчеркиваю это слово, при полярном различии партнеров, при огромности духовной дистанции между ними, могла носить только вполне определенный характер, чего с мелким упорством Кобальда этот человек и добивался. Мне совершенно ясно, что для... Флертера Руди, преодоление одиночества доверчивостью, сознательно или бессознательно, имело специфическую окраску, хотя это отнюдь не значит, что оно было лишено более благородных мотивов. Напротив, этот искатель с искренней и полной серьезностью говорил о том, как он нуждается в дружбе Адриана, как она его возвышает, стимулирует, делает лучше но он был достаточно нелогичен, чтобы для завоевания этой дружбы пустить в ход врожденные уловки флиртера, а потому чувствовал себя уязвленным из-за того, что меланхолическая нежность, им пробужденная, была не чужда признаков эротической иронии. Больше всего меня поражало и удивляло, как плененный не понимал, что попал в плен, и приписывал себе инициативу, целиком принадлежавшую другой стороне, и как он изумлялся простодушной отзывчивости, которая правильнее должна была именоваться совращением. Да, он изумлялся и говорил как о чуде, о том, что его меланхолия и характер его чувства не сбили с толку, не отпугнули руди. И я почти не сомневаюсь, что это его изумление восходило к тому теперь уже далекому вечеру, когда Швердфегер вошел к нему в комнату, чтобы позвать его обратно в гостиную, где без него так скучно. И все же в этом так называемом чуде соучаствовали и столь часто превозносившиеся благородные, артистически свободные, и добропорядочные свойства характера бедняги Руди. Сохранилось письмо, которое Адриан писал Руди приблизительно в пору разговора у Буллингера. Руди, конечно, должен был его уничтожить, но сохранил отчасти из пиетета, отчасти как трофей. Я отказываюсь цитировать это письмо и хочу лишь упомянуть о нем как о человеческом документе, который производит впечатление обнаженной раны. Пишущему это обнажение чувства верно казалось великим дерзанием. Нет, оно им не было. Но нельзя не одобрить такта, с которым адресат показал, что оно не было им. Тотчас же, торопливо, без мучительного промедления, Воспоследовал приезд Руди в пфейферинг, заверение в благодарность. Его манера держаться оказалась простой, смелой, преданно деликатной, что выражалось хотя бы в настойчивом стремлении избежать какой бы то ни было неловкости. Я должен, я обязан похвалить его за это. И я не без одобрения допускаю, что тогда-то и было решено создание и посвящение ему, скрипичного концерта.